«Приветик сладенький!» — донесся голос мамочки по внутренней связи в кабинете Шута. «Милашка Гецман на связи, спрашивает тебя». «Хорошо, соедини его», — ответил Шут. Он гадал, о чем хочет поговорить посол Альянса на этот раз. На данный момент Шут и его рота зарекомендовали себя как предприимчивую группу, с дипломатической жилкой. Успешная миротворческая операция на Ландуре и решение щекотливой ситуации в качестве первого представителя Альянса на Зенобии, две относительно легкие победы в копилку Союза для буржуев штатов, в момент, когда многое было поставлено на карту, но новое назначение от штаба для команды «Омега» было бы чересчур поспешным. Он готов был поспорить на что угодно. Детсман не стал бы тратить государственные деньги на разговор по межзвездной связи со старым другом. Намечалось что-то интересное. На коммуникаторе шутта зажглась лампочка и послышался голос посла. «Здравствуйте, капитан Шутник!» «Надеюсь, у вас все идет по плану?» — спросил посол. «Все идет как по маслу, сэр», — ответил шут. «Зенубианцы в большинстве своем принимают нас как посредников в установлении отношений с наноидами, а переговоры с наноидами уже дошли до стадии, на которой мы можем прийти конструктивным решением». «Отлично!» «Просто отлично!» — произнес посол. «Союз надеется отправить к вам группу ксенологов для более профессионального исследования геномов. Но пока одна из сторон не пошлет запрос, мы не имеем права совать свой нос. Вы, случайно, не замечали какого-нибудь интереса от сторон?» «Ничего столь отдаленного, сэр», — сказал Шут. Но зенобианцы до сих пор считают наноидов инопланетными вторженцами, и, если честно, даже с вашей помощью мы ничего не сможем доказать. Мы стараемся изо всех сил, но нет никаких признаков предстоящего прорыва в переговорах. Что ж, если вы прилагаете все усилия, то значит, никто лучше вас этого не сделает. — сказал гетсман Тут мы можем только терпеливо ждать. Кто знает, мы, дипломаты, привыкли к этому. Но кроме этого есть кое-что еще, что вы можете для нас сделать, капитан. Как я понимаю, Зенобия довольно-таки дикий мир вне городов местных жителей. — Полагаю, что так, — сказал Шут. — Наш лагерь находится в окружении довольно таки дикой местности так что у вас на уме сэр посол прочистил горло и сказал «Ну, что ж у нас есть несколько гражданских которые в свое время оказали нашему правительству пару услуг если вы понимаете о чем я и так случилось что некоторым из них пришла в голову идея про то что на Зенобии Должна свободно бегать довольно большая дичь, что-то наподобие больших динозавров. Я прав насчет этого, капитан? Ну, есть несколько довольно больших образцов, если можно судить о ситуации потому, что я повидал в столичном зоопарке, — сказал Шут. Я не могу сказать, что видел что-то подобное на воле, хотя мы и находимся в пустыне, — Знаете ли, и большинство животных, увиденных мной, были небольшими, хотя с виду и довольно агрессивными. А самые большие создания в этом мире — это, кажется, болотные обитатели. Как бы то ни было, местные вряд ли захотят, чтобы мы топтали их болота. С их точки зрения это шикарные места для отдыха. «Понятно», — сказал посол. Что ж, я могу попросить вас поговорить с кем-нибудь, чтобы узнать, нельзя ли сделать исключение. Есть пара очень важных персон, которые горят желанием устроить грандиозное сафари, и у них сформировалось представление, что некоторые из занубианских зверей такие большие, как они того хотят. Вы слышали что-либо о животном? которого местно называют гриф. Кроме имени почти ничего, признался Шут. Судя по тому, что я слышал от местных, могу предположить, что они крупные, медлительные и довольно глупые травоядные. По мне, это не та цель, на которой можно с интересом поохотиться. Для меня в охоте вообще нет ничего интересного проворчал посол. «Гораздо более цивилизованнее будет развалиться в удобном кресле и поиграть в тетрис с прохладительным напитком под рукой. Но о вкусах не спорят. Мне кажется, для этих парней важен только размер добычи. Насколько трудно будет получить согласие от занубянцев на прибытие группы пришельцев и отстрел парочки трофеев». Не знаю, но даю слово, что попробую, уверенно ответил шут. Я свяжусь с вами через пару дней, если мне удастся убедить их. Отлично. Я знал, что могу на вас рассчитывать, сказал посол Гетсман. И помните, вы всегда можете позвонить мне и попросить что-то, чем союз мог бы помочь. Я должен идти и он отключился ну зинобанцы будут явно не в восторге от этого произнес шут обращаясь через весь кабинет к бикеру тихо сидевшему весь разговор. я представляю себе лицо главного правителя корга когда я подкину ему эту идейку то что вас попросят о чем то подобном было неизбежно констатировал дворецкий. — Вы же знаете, ведомство Союза не будет поддерживать вас только в порыве альтруизма. Было только делом времени, когда правило «услуга за услугу» станет очевидным. — Что ж, Гецман не раз вставал на нашу сторону в спорах с генералом, — сказал Шут. — Я не могу отказать ему в ответной услуге. Так будет честно. Бикер фыркнул. — Не вижу ничего честного, — сказал он. — По правде, все это откровенно попахивает. — Тогда зажмем носы и постараемся сделать все, что в наших силах, — сказал Шут гнусавым тоном. — Если зенобианцы ответят отказом, на этом и порешим. — Сомневаюсь, сэр, — сказал Бикер, но шут уже не слушал.